Глава 23. За последнюю неделю Анетта пять раз перебиралась из отеля в отель, и силы её были на исходе. Первые 2 или 3 дня она едва ли не каждый час звонила в дом Мише Фокса, потому что поразмыслив, решила, что Кальвин солгал, Миша не мог уехать. И каждый раз ей вежливо отвечали: "Мистера Фокса нет дома". К тому же, она послала ему три письма и одну телеграмму, но без всякого результата. И тогда беспросветная тоска завладела ею, и она просидела в номере безвылазно целый день. Аннетта переезжала из отеля в отель только потому, что боялась, а вдруг хозяева решат, что она больная или сумасшедшая, и начнут допытываться или попробуют связаться с её родителями. Сердце подсказывало, что Миша не хочет видеть её. А раз так, сказала она себе, то и жить не стоит. Аннетта вышла на платформу одного из крупных лондонских вокзалов. В руке был чемодан. Она медленно продвигалась к выходу. Куда она шла? На этот вопрос не было ответа. Брела куда глаза глядят и чувствовала, как круг сжимается. Идти некуда. Она увидела телефонную будку, остановилась и стала её разглядывать. Будка такая тёплая, красная, и внутри так уютно, словно в каком-то маленьком храмике. Она верила в силу телефонной связи. И с трепетом, с каким путник замирает перед распятием на дороге, отворила дверь телефонной будки. Подняла трубку, будто надеялась тут же услышать слова утешения, и вдруг ей стало понятно, что надо делать. Как же я раньше об этом не подумала, изумилась она. Но она понимала и другое: это её последний шанс. Порывшись в сумке, она отыскала письмо Николаса. Там был указан не только адрес отеля в Канне, но и номер телефона. Набрав код станции, Аннетта попросила соединить с континентом. "Я хочу позвонить в Канны", сказала Аннетта. "Канны во Франции". И тут же осознала, насколько наивна её просьба. С таким же успехом можно было попросить соединить с Волголой. Но телефонистка ничуть не удивилась. "Позвонить в Канны? Почему бы и нет?" Стоимость звонка 9 шиллингов минута. Анетта извлеклась из кошелька кучку серебра и начала опускать монетки в щель. И по мере того, как она бросала деньги, звуковой коридор открывался рядом с её ухом, телескопически секция за секцией, и в последней из них должен был прозвучать голос Николаса. В звуковом пространстве голоса переговаривались, сначала на английском языке, а потом вдруг к ним присоединилась французская речь. Свежая и ломкая. Аннетта даже послышала, как зашумели волны пролива. Голос из Парижа говорил с голосом из Прованса, Аннетта ждала, ждала, затаив дыхание. И вот наконец, где-то далеко-далеко прозвенел телефонный звонок. Это во Франции звонил телефон в каком-то отеле в Каннах. Чей-то голос сообщил название отеля. После этого прежние голоса зазвучали в обратном порядке, приближаясь к уху Аннетты. Соединяю с Лондоном, произнесли вдалике. "Говорите", раздалось рядом с её ухом. "Я хочу поговорить с мисье Кокеном", охрипшим голосом сказала Аннетта. "С кем?", переспросили из Франции с некоторым нетерпением. "Кокейн", постаралась как можно чётче выговорить Аннетта. "А, Кокейн, отозвались во Франции. Подождите минуту, кто его спрашивает?" "Сестра", ответила Аннетта. На сердце у неё сразу стало легче. Она поцеловала конверт с письмом, и тут же снова раздался голос. Миссей ушёл сегодня утром, нет координаты не оставил. Анетта медленно опустила трубку, вышла из будки, направляясь по улице, задевая руками стены и перила. Наконец-то ей стало ясно, что надо делать. Её до глубины души потрясло, что не удалось пожертвовать драгоценные камни реке. Она не собиралась ни преследовать Яна Лисевича, Не сделать попытку отнять у него камни, потому что восприняла поляка как некоего посланца судьбы. Она хотела сделать некий символический жест, но он был отвергнут. Оставив чемодан в камере хранения, девушка поймала такси и велела ехать в Камден-Хилл-сквер. План, который у неё сложился, был ясен, краток и окончателен. Жизнь снова стала простой и понятной. Ей надо покончить с собой, она даже знала как. Роза хранила в буфете две бутылочки со снотворным, и с ее же слов Анетта узнала, что если принять все разом, то это будет роковая доза. Она чувствовала, как сознание ее сузилось до крохотного желания. Как любовникам нужно только одно — любовь, так и ей нужны были только эти две бутылочки. Она не допускала мысли, что кто-нибудь может ей помешать, и в самом деле никто не помешал. Парадная дверь была заперта, но у Аннетты был свой ключ, и она направилась прямо к буфету. Бутылочки оказались на месте, и тут же перекочевали к ней в карман. Она заглянула в свою комнату. У неё создалось впечатление, что здесь кто-то успел поселиться. Она тихо пошла вниз по лестнице. Из комнаты Хантера доносились какие-то звуки, но в комнате Розы было тихо. Хлопнув дверью, она вышла из дома. Такси ждало её. Она назвала район и адрес фишинэбельного отеля возле Гайд-парка, где иногда останавливались её родители. Такси мчалось по Кенсингтону. Аннетта проверила содержимое бутылочек. Роза с некоторых пор перестала принимать снотворное, и таблеток было предостаточно. Аннетта прижала бутылочки к груди. Ей хотелось остаться наедине с ними. Она судорожно вздохнула и устало посмотрела в окошко. Ей не терпелось завершить путешествие. Амир по-прежнему окружал её. Вот наконец и двери отеля, очень высокие, белоснежные. Анна-то прошла внутрь. Мне нужен номер с видом на парк, сказала она. Голос её звучал невнятно, словно сквозь пелену она глядела в глаза портье. Он тоже отвечал очень тихо, почти шёпотом, будто догадывался, к чему она готовится. Еле передвигая ногами, Анна-то пошла вверх по лестнице. Комната оказалась просторной, с двумя большими окнами и балконом. Перед зданием через дорогу раскинулся парк. По аллеям чинно прогуливались мамы с колясками, детишки на зелёных полянах гоняли обручи, а собаки слайно неслись следом. Кто-то запускал воздушного змея. Аннетта выглянула из окна, но люди в парке показались ей такими далёкими, словно фигурки, нарисованные в чесослове. Покончим с комедией, громко произнесла Аннетта. Она ведь была в комнате одна. Покончим с комедией. В этих словах как будто отразилось сущностью её решение. К чему продлевать боль, продолжала она. Посетители парка прохаживались, бегали, ходили туда-сюда. Сквозь разрывы облаков лучи бледного света устремлялись прямо на них. Покончим с комедией, повторила она. Опустилась на край постели и невидяще посмотрела вперёд. Она пребывала сейчас в невероятном одиночестве. Голова её увеличивалась, увеличивалась, пока не заполнила собой весь мир. Анетта как отдельное существо исчезла, став гранью вселенной, внутри которой все прочие существа жили, двигались и пребывали. Смерть не могла бы изменить её больше, чем она уже изменилась. Покончим с этой комедией, повторила она ещё раз. Зазвонил телефон. Аннетта вскочила и подняла трубку. Администратор спрашивал, не желает ли она чего-нибудь. "Нет, ничего не желаю", ответила она и положила трубку. Мысли путались. Думала ли она сейчас о Мише? Наверное, нет. Ощущения, которые связывались с детством, вот что сейчас вернулось к ней. Покинутость, скука и боязнь чужих мест. Спешка и шум мира, никогда не становившегося ей родным. Врождённый запах дорогого отеля и поезда дальнего следования. Всё когда-то перечувствованное соединилось в единый миг. Она достала из сумки бутылочку. Хватит ли, подумала она озабоченно. И тут ещё одна мысль пришла к ней. Девушка сняла телефонную трубку. "Я хочу сделать заказ", сообщила она. "Три бутылки джина". Из детектива "Фаннети" запомнилось, что снотворное после алкоголя действует с удвоенной силой. Вошёл посыльный. Поставил бутылки на стол. Аннетта не глядела на него, но краем глаза уловила на его лице любопытное и дерзкое выражение. Извините, мисс, произнёс посыльный. А сколько бокалов принести? Один, ответила Аннетта. Ох, простите, шесть, добавила она поспешно, не желая возбуждать подозрения. Желаете ли ещё чего-нибудь для вашего маленького партии? поинтересовался посыльный. Есть свежайшие оливки, сырные палочки, хрустящий картофель. Мы даже можем для вас приготовить. Ничего не надо, остановила его Анетта. Посыльный вышел, вернулся с бокалами и удалился вновь. Анетта встала и прошлась по комнате. Откупорила бутылку джина и налила полный бокал. Стремительно выпила и тут же почувствовала себя немного по-другому. Опять выпила, ещё больше половины осталось, подумала она. прислушивалась к молчанию комнаты. Что же, вот так в гробовой тишине и умирать? Она яростно заметалась по комнате. Если бы только можно было, она бы весь отель перевернула, в огонь бы прыгнула, взорвала бы себя. Все, что угодно, только не такой вот безмолвный конец. Ей да зно бы захотелось все уничтожить, истребить. «Опустим занавес», — провозгласила Анетта. Бокал, из которого она только что пила, полетел в камин. Она посмотрела на бутылки с джином, на ряд ещё не разбитых бокалов, и вдруг при комичнейшей мысль осенила её. Вечеринка, почему бы и нет? Она подняла трубку и набрала номер Джона Рейнбери. Она станет гостьей на своих собственных поминках. Рейнбери сидел у себя в гостиной, всё никак не решаясь позвонить Агнес Кейсмент. Он обещал позвонить днем, но все откладывал и откладывал. Надо позвонить, это очень важно. Но чем дальше, тем больше звонок превращался в действие, наполненное неким метафизическим смыслом. А вместе с метафизикой перед Рейнбери предстала и вся его прежняя жизнь. Дело в том, что он сделал предложение Агнес Кейсмент. Как это случилось, Рейнбери и сам не мог объяснить. Но раз уж случилось, отступать нельзя. Ты должен взять на себя ответственность, приказывал себе Рейнберри, созерцая телефонную трубку. Стабильность, вот что главное. Все эти блуждания хороши лишь до поры до времени. Нужно укореняться в жизни, дети и всё такое. Женитьба вот что тебе необходимо. Наберись храбрости и решай. Болезненно кто спорит, но это именно то, что надо сделать. Таков твой путь, и не притворяйся, что ты этого раньше не знал. Такого рода мысли плыли по поверхности его сознания, они же возникал страх и ужас и неподдельное удивление. Но как, скажите на милость, всё это случилось? Он сотню раз прокручивал перед собой сцену на сельской дороге. Открытый автомобиль стоит под юным рассветающим буком, белым росистым цветом покрыты живые изгородь из терновника. Неподалёку на заливном лугу желтеют лютики. К аромату духов мисс Кейсмент примешивается аромат цветов и запах навоза. Откуда-то с полей доносится звук трактора, а с ветки букового дерева — птичьи пения. «Прошу вас стать моей женой», — произносит Рейнбери. «Откуда взялись эти слова? Что же на самом деле случилось?» «А я тебе скажу, что случилось», — сам к себе обратился Рейнбери. «Ты обручился с красным спортивным автомобилем мисс Кейсмент». Зазвонил телефон. Рейнбери виновато вздрогнул и с болезненным выражением поднял трубку. Но нет, это была не невеста. Он с удовольствием распознал голос Аннетты и обрадовался несказанно. Вечеринка, прекрасно, и прямо сейчас. О, это именно то, что надо. Да, я явлюсь незамедлительно, чрезвычайно буду рад встрече. Он вскочил с кресла. Уже на пороге вспомнил, что так и не позвонил мисс Кейсмонт. С мрачным видом вернулся. И как герой пьесы произнёс в трубку положенный текст. Благовидный предлог придумать было не так уж трудно. Первый обман и наверняка не последний, он почувствовал. Его семейная жизнь уже началась. Анетта позвонила в Камден-Хилл-сквер. Насколько ей было известно, в это время Роза должна находиться на фабрике, значит, Хантер дома один. Услышав Анеттин голос, он в ответ закричал от радости: "Да, сейчас придёт!" «Жаль, Розы нет дома. Да, уже бегу». После этого звонка Анетта задумалась, держа трубку в руке. Да так долго, что в конце концов явились из администрации и попросили либо звонить, либо положить трубку. И тогда Анетта набрала номер Миши Фокса. Раздался обычный вежливый ответ. «Мистер Фокс в отъезде». Она попросила к телефону Кальвина Блика. И через секунду послышался его голос. «Мистер Блик», — сказала Анетта. «Мистер Блик», — сказала Анетта. Боюсь я вела себя грубовато в последнюю нашу встречу. И теперь я буду очень рада, если вы навестите меня, и мы с вами выпьем в спокойной обстановке. Весьма польщён, ответил Кальвин, обрадован, предвкушаю встречу, лечу. Аннетта отпила ещё немного джина. Значит, будут представители и от Мише Фокса, и от Розы. Это хорошо. Сделать так, чтобы и ей, и ему стало больно. И на миг ей показалось, что не себя, а их она собирается умертвить. Анетта начала готовить сцену. Номер был с ванной, и там она спрятала бутылочки. Она заказала еще Джина немного вермута и шампанского. И на миг задумалась, наверное, надо оплатить стоимость заказа, а зачем? Тут же с горькую хмылкой возразила самой себе. Там, куда я отправлюсь, все счета уже оплачены. В той стране и Джина шампанское, все бесплатно. Калвин Блик явился первым. Он, никогда ничего не принимавший за чистую монету, с любопытством глянул на девушку, понял, что Анна это пьяна. "Благодарю, но вина не пью", заявил он на её предложение выпить. Пока несли заказанный Аннетте апельсиновый сок, появился Джон Рейнберри. Калвин в последние минуты, как-то чрезвычайно оживившись, так и бросился ему навстречу. «О, вы выглядите каким-то уставшим, мой дорогой Рейнбери!» — затараторил он. «Слишком много дел на службе, я подозреваю». «Я оставил службу», — скривился Рейнбери. Кальвин слышал об этом, но начал удивленно и сочувственно охать и восклицать, и задавать разные вопросы, на которые уже знал ответы. Вошел Хантер и нахмурился, когда увидел Блика, о котором ничего не слышал с той самой ночи в доме Миши Фокса. Тем временем Монетта где-то в углу приступила к пятой порции неразбавленного джина. Если мисс Коукин не возражает, я возьму на себя обязанности распорядителя, произнёс Кальвин. Итак, вам чего налить, мой дорогой Рейнбери? Немного шампанского, отозвался тот. В конце концов, мне есть что праздновать, добавил он. Добавил безусловно про себя. Относительно предстоящего бракосочетания он поклялся мисс Кейсмонт хранить тайну. И таким образом поставил в своём сознании плотину, препятствующую слишком бурному проникновению потока новой жизни в русло старой. Хантер выпил глоток джина, потом обратился к Аннетте. Та стояла и глядела на них с какой-то странной улыбкой. "Аннетта", сказал Хантер, "пожалуйста, возвращайся домой в Камден. Роза очень сожалеет обо всём случившемся и ждёт твоего возвращения". Сожалеет ли Роза, Хантер не знал наверняка. Но сам относился к Анетте с искренним сочувствием. "Домой?" уловив лишь одно это слово, крикнула Анетта. "Кэмбден мне не дом. У меня нет дома. Я беженка". И она с вызовом оглядела собравшихся. Они смотрели на неё. "И я покончу со всей этой комедией", воскликнула она, проглотив оставшийся в стакане джин. "Эй, не надо так много", заметил Хантер. "Ну и каково же цена школы жизни, Анетта?" спросил Калвин. "Всё?" Конец семестра, ответила Аннетта и повернулась к окну. В парке стремительно темнело. Через от тёмных облаков протянулось по небу, а под ними догорал последний бледный свет дня. Деревья стояли как нарисованные, был виден каждый листик. Дети и собаки ушли домой. Там и сям в аллеях мелькали влюблённые пары. На глазах у Аннетты сцена погружалась во мрак. Тёмные цвета облаков растворялся в густой синеве ночи. Включите свет, крикнула Анетта и начала задёргивать занавески. Идём домой, тихо позвал Хантер. Не трогайте её, шипнул Калвин. Анетта ушла в ванную комнату. Она раскрыла первую бутылочку и высыпала горсть таблеток себе на ладонь. Подставила стакан под кран и в эту минуту увидела в зеркале своё лицо. Глаза громадные, чёрные, и всё лицо какое-то такое, словно во сне. Кладя в рот таблетку, она в то же время смотрела на себя в зеркало. От этого ей становилось легче. Проглотила таблетку, потом ещё несколько. Эта работа требовала терпения. Глоталась с трудом, словно горло сопротивлялось таблеткам. За дверью в комнате оглушительно смеялись. Она бросила несколько таблеток в стакан, но они не растворялись. Тогда начала искать, чем бы их растолочь. На полу за умывальником валялась зубная щётка. Несомненно забыта предыдущим постояльцем. Сначала она поморщилась, негигиенично, но потом махнула рукой. Ах, какая разница? Что разница уже нет, это её потрясло. Она крошила таблетки, пила мутную воду и снова крошила. Вскоре первая бутылочка опустела, она приступила ко второй. Почувствовала, что сейчас упадёт и опустилась на табуретку. Уже действует, поняла она. Кто-то постучал в дверь. Раздался голос Хантера. Аннетта, с тобой всё в порядке? В порядке. Аннетте показалось, что она ответила, а может, просто что-то прозвучало у неё в голове, и какой-то звук вырвался из губ. Как интересно, подумала Аннетта. Забавно будет описать всё это Николаусу. Но тут же последовала новая мысль. Я никогда не расскажу Николаусу. Во второй бутылочке оставалось теперь лишь несколько таблеток. Хватит, решила Аннетта. Достаточно. Она чувствовала себя очень странно. Мысли ползли медленно, как черепахи. Так вот на что это похоже, достаточно громко сказала Аннетта. Думать всё труднее и уже не рассказать Николасу. Аннетта открыла дверь в ванную и вошла в комнату. Там сидели какие-то люди, и губы их округлялись от смеха. Девушка подняла бутылку и начала наливать себе джина. Рука у неё тряслась. Аннетта. Совсем близко крикнул Хантер: "Хватит пить". Джин пролился ей на руку. "Конец комедии", заявила Аннетта, лизнула свою руку, стала рассматривать. Рука дрожала, как умирающее животное. А ведь она и есть умирающее животное. Бедная рука ей так не хочется умирать. Её умиртвляют, а она не желает. "Моя бедная рука!" вскрикнула Аннетта, и слёзы потекли у неё по щекам. «А может, они уже давно текли?» Она продолжала зачарованно смотреть на свою руку. Рейнбери и Кальвин удивленно взглянули на нее. «Что случилось?» — спросил Рейнбери. «Ты порезалась?» — он взял ее ладонь и посмотрел. «Ох, Аннетта, не надо плакать!» — произнес Хантер таким голосом, будто сам готов был заплакать. «Вот, хочешь еще Джина?» Он наполнил ее стакан, а потом свой. Аннетта истерически зарыдала. Девушка слишком много выпила, пожал плечами Рейнбери. Не знаю, пробормотал Калвин. Мне кажется, тут что-то ещё. Анетта! Анетта! позвал он громко, словно она была очень далеко. Анетта покачнулась и рухнула в кресло. Хантер опустился перед ней на колени. Чернота сгущалась перед её глазами. Где-то в центре точечка света ещё горела, и там были лица Рейнбери, Калвина и Хантера, склоняющиеся над ней. Что-то, бормоча сквозь рыдание, она сжала Хантера за плечо. Он обнял ее. «Перестань, Анетта!» — в отчаянии крикнул Хантер. Анетта пыталась что-то сказать, но слышались только рыдания. «Я от... от... ровилась!» — наконец прорвалось сквозь нескончаемый вой. «Что она говорит?» — спросил Рейнбери. «Говорит, отравилась!» — воскликнул Хантер. «Да она просто пьяна!» — заметил Рейнбери. А я полагаю, она говорит правду, вмешался Кальвин. В этот миг дверь распахнулась, и две высокие фигуры стремительно вбежали в комнату. Эндрю, Марсия, прокричала Аннет и снова упала в кресло. Трое мужчин, столпившиеся возле неё, Хантер охватил её за плечи, Кальвин всматривался в лицо, Рейнберс, горбившись, держал за руку. Замерли от удивления. Потом виновато отступили. Родители склонились над Анеттой, поддерживая с двух сторон подняли ее, и она повисла безвольно на их простертых руках. «Она отравилась!» — пронзительно крикнул Хантер. «Скорей за доктором!» И тут же комната наполнилась криками и суетой. Анеттина мать говорила что-то очень быстро и звонко по-французски. Анеттина отец звонил в администрацию, требуя соединить с какой-нибудь больницей. Девушка стонала, полузакрыв глаза. «Анеттина мать говорила что-то очень быстро и звонко по-французски. Отец хлопал её по щекам и требовал сказать, что она приняла. Хантер произносил что-то бессвязное, а Рейнбери пытался объяснить кому-то, кому, он и сам не знал, что ещё 2 минуты назад у него не было никакого подозрения, что Анетта это невообразимо и представить нельзя. Кальвин, потягивая апельсиновый сок, молча наблюдал. Появились люди в тёмных халатах, сменившись затем людьми в белом. Врач говорил о чём-то администратору отеля Аннетта лежала теперь совершенно расслабленная и неподвижна. Отец обыскивал комнату. Тут Рейнбери вышел из ванной. "Вот", сказал он, "похоже на снотворное, возможно, люминал". И он протянул две бутылочки. Хантер протёр глаза. "Позвольте взглянуть", сказал он. Рассмотрев бутылочки, Хантер опустился на кровать и вдруг разразился хохотом. Истерика с юношей заметил Рейнбери. Почти минуту Хантер от смеха не мог выговорить ни слова. Наконец, справившись с собой, проговорил: "Аннетте стало плохо от слишком большой дозы джина и магнезии", проговорил и от хохота покатился на подушке.